Мокрец взглянул в молочно-голубые глаза, которые смотрели так невинно, как глаза ребёнка, особенно ребёнка, который пытается выглядеть невинным. "Боги, она правда не взлетит?" поразился Мокрец. Волшебник похлопал его по плечу. "Чувствуй, всё надо оставить как есть", сказал он радостно. Он залото улыбнулся Мокрецу, когда они вернулись обратно. Устоять перед искушением было невозможно, и Мокрец не устоял. Поднимай ставки. Всегда испытывай свою удачу, потому что никто этого не сделает за тебя. «Как насчет небольшой личной ставки, мистер Пазолот?» — спросил он. «Просто чтобы придать происходящему пикантность». Пазолот воспринял этот выпад неплохо. По крайней мере, так казалось, если не видеть маленьких признаков. «Великие небеса, мистер Губик, неужели боги ободряют азартные игры?» Пазолот коротко рассмеялся. «А что такое жизнь, как не игра, мистер Пазолот?» — возразил Мокрест. — Ну, скажем, сто тысяч долларов. Укол достиг цели. Это была последняя капля. Он видел, как что-то сломалось внутри взятки Рапазолота. — Сто тысяч? Да разве вы способны наложить руки на такую кучу денег, мистер Губвик? — Мне достаточно сложить их и помолиться, мистер Пазолот. — Это все знают, верно? — ответил Мокрест ко всеобщему веселью. Он наградил председателя Совета директоров своей самой высокомерной улыбкой. «А где вы наложите руки на сотню тысяч долларов?» «Ха, я принимаю пари. Посмотрим, кто будет смеяться завтра», — резко ответил Позолот. «Жду не дождусь», — парировал Мокрест. «Теперь ты у меня в руках», — подумал Мокрест. «У меня в руках. Ты в ярости. Ты совершаешь ошибки. Пора тебе самому прогуляться по доске, пират». Он взобрался на козлы кареты и повернулся к толпе. Коления, леди и джентльмены. Коления или провал? Да уж, что-то провалится. Раздался крик из толпы. Мокрис поклонился, а потом выпрямился и взглянул прямо в лицо ангелу красоты Добросерд. Вы, выйдете за меня замуж, мисс Добросерд, крикнул он. Из толпы раздалось дружное: "О-о-о". А Сахариса насторожилась, как кошка, углядевшая новую мышку. Как жель что у газеты только одна первая полоса. Мисс Добросерт выдохнула колечко дыма. "Пока нет", спокойно ответила Анна. Этот ответ вызвал новую порцию одобрительных возгласов, а также криков "Бу!". Мокрист помахал толпе, уселся рядом с кучером и сказал: "Вперёд, Джим". Джим щёлкнул кнутом для от страстки, и карета поехала вперёд. Посреди криков толпы Мокрист бросил взгляд назад и заметил мистера Пони, который целюстремлённо пробирался сквозь толпу в направлении башни холмка. Затем он снова уселся на скамью и стал разглядывать улицы в свете фонарей кареты. Может, этот золотой костюм так влигёл на него. Он чувствовал, как что-то наполняет его изнутри, подобно туману. Взмахнув рукой, он определённо видел, как она оставляет за собой след из золотых искр. Он всё ещё летел. Джим, как я выгляжу? Да вас и не разглядишь в этой темнотище, ответил Кучер. Можно задать вопрос? Давай, не стесняйся. Почему вы дали облюдкам всего лишь несколько страниц из середины книги? Две причины, Джим. Во-первых, в результате мы выглядели молодцами, а не как нычущие дети. А во-вторых, дело в цветных картинках. Я слышал, кодировка каждой занимает целую вечность. Какой вы вострый, мистер Гупбек! Смотрите сами, не порежтесь. А? Чертовски верно. Гони как ветер, Джим. О, я знаю, как произвести впечатление, сэр. Можете положиться на меня. И я. Снова щёлкнул кнут, и цокот копыт запрыгал по улице, эхом отражаясь от зданий. Шестёрка лошадей? спросил Мокрист, когда они с грохотом выкатились на бродвей. Ага, сэр. Это фирменный знак. Как написать моё имя на карете? ответил кучер. Притормозинем много у старой башни волшебников. Ладно, я там сойду. Охрану взял с собой. Четверых, мистер Губик, объявил Джим. Спрятались внутри. Люди честные и надёжные. С детства их знаю. Обжора Гари Головолом Тап, скорбный телом Хармсворт и Джой без носой Тозер. Они мои старые приятели. Не беспокойтесь, сэр. И они хотят устроить себе небольшие каникулы в Калении. Ага. Мы все прихватили свои ведёрки и совочки. прорычал голос из кареты. "Я на них больше надеюсь, чем на дюжину стражников", радостно сказал Джим. Карета катилась вперёд, оставив позади пригороды. Дорога под колёсами стала неровной, карета качалась и подпрыгивала на своих стальных рессорах. "Когда я сойду, проети ещё немного, но можешь не спешить, Джим", сказал Мокрис чуть погодя. В свете фонарей Мокрис увидел, как лицо Джима приняло хитрое выражение. Это ваш план, да, сер? Отличный план, Джим, ответил Мокрест. И я прослежу, чтобы он не сработал, добавил Мокрест про себя. Огни кареты исчезли вдали, оставив Мокреста в промозглой темноте. Вдали слабо мерцали дымы Ангкморпрыка, огромные грибообразные облака, заслонявшие звёзды. Что-то шуршало в кустах, а ветер доносил с бесконечных полей запах капусты. Мокрест подождал, пока глаза не привыкнут к темноте. Стала видна башня, тень в ночи, закрывавшая звёзды. Ему теперь предстояло найти путь сквозь заросли ежевики и старый лес со спутанными корнями. Он издал крик совы. Поскольку Мокрест не был орнитологом, он просто крикнул: "Во, во!" Лес взорвался в ответ с совиным уханьем, хотя это ухо лесовый живущий на башне, который сведёт кого хочешь с ума всего лишь за сутки. На них проклятие, похоже, не подействовало. Если не считать того, что они издавали звуки, какие могли издавать любые ныне живущие и даже вымершие твари. Определённо в них слышался рёв слона, вой гиены и отзвуки скрипа пружин старой кровати. Когда шум поутих, где-то неподалёку раздался шёпот. Хорошо, мистер Губик. Это я, Адриан. Хватайтесь за мою руку и пойдёмте, пока остальные двое опять не передрались. Передрались? Из-за чего? Они друг друга довели до предела уже. Нащупали верёвку. Держитесь. Хорошо. Быстренько идите к башне. Мы разведали удобный путь и обозначили его верёвкой. Они заспешили сквозь лес. Чтобы заметить слабый свет, струящийся из двери в основании башни, нужно было подойти к ней вплотную. Неопределённый Адриан прикрепил несколько своих маленьких холодных светильников к внутренней стене. Пока Мокрист взбирался наверх, под его ногами качались камни старой кладки. Он не обращал на это внимания, но бежал вверх по спиральной лестнице так быстро, что запыхался. Безумный Ал обнял его за плечи. Не спешите, у нас ещё 10 минут до старта. Мы были бы готовы 20 минут назад, если бы Корик кто не потерял молоток, пробормотал разумный Алекс, по туже затягивая какую-то верёвку. Что? Я положил его в ящик с инструментами, запротестовал безумный Ал. В отделение для гаечных ключей. Ну и что? Кто, будучи в здравом уме, станет искать молоток в отделении для ключей? Внизу снова закричали совы. Послушайте, быстро прервал их Мокрест. Это сейчас неважно, ясно вам? Этот человек, объявил разумный Алекс, обвиняюще указывая на коллегу, безумен. Не так безумен, как тот, кто аккуратно хранит винты рассортированными по баночкам из-под джема, возразил безумный Ал. Это считается разумным. Горечо заспорил Алекс. «Ну, все же знают, что главное удовольствие — хорошенько покопаться в инструментах! Кроме того...» «Все готово!» — объявил неопределенный Адриан. Мокрест взглянул вверх. Симофорная башня дымящего гну возвышалась здесь, как раньше она стояла на крыше почтамта. Позади нее громоздилась еще более высокая N-образная конструкция. Она выглядела как корабельная мачта, возможно, благодаря державшим ее растяжкам. Они слегка звенели на слабом ветру. Просто тебе необходимо взбесить кого-нибудь, продолжал бушевать Адриан, в то время как остальные двое немного успокоились. 20 минут назад лично позолот отправил сообщение. Он сказал, что следом пойдёт большое сообщение в дуплексном режиме, и что его ни в коем случае нельзя исказить, так что не должно быть никаких других сообщений, пока он не отдаст новый приказ. И что он лично уволит весь персонал той башни, которая не будет строго следовать его инструкциям. Да уж, это демонстрирует, как великий путь заботится о людях, сказал Мокрест. Неопределённый Адрион и безумный Аль подошли к большой конструкции и стали разматывать верёвки. О, ну вот, подумал Мокрест. Теперь пора. Есть небольшое изменение в плане, сказал он и глубоко вздохнул. Мы не отправляем Дятла. О чём вы говорите? воскликнул Адрион, роняя свою верёвку. Это ведь и был план. Это уничтожит путь, сказал Мокрест. Да, ведь в этом план и состоял, верно? возразил Ал. Залот практически написал на своих штанах: "Вне меня разве нет? Послушайте, путь всё равно рано или поздно развалился бы сам по себе, о'кей? Но он всё равно был по сути экспериментом. Мы восстановим его, потом он будет работать даже быстрее и лучше". Как? спросил Мокрест. Откуда вы возьмёте деньги? Я знаю способ уничтожить компанию, но сохранить башни в целости. Их ведь украли у добросердец и их партнёров. Я смогу вернуть путь законным владельцам. Но единственный способ построить лучший путь, сохранить нынешние башни неповреждёнными. Путь должен зарабатывать деньги. Так, мог бы сказать Позолот, резко возразил Ал. Это верно, не стал спорить Мокрист. Алекс, ты же разумный, скажи им. Путь нужно поддерживать в рабочем состоянии. менять башню постепенно, продолжая передавать код. Он махнул рукой в темноту. Люди в башнях, они же гордятся тем, что делают. Так это тяжёлая работа, им мало платят, но они живут ради кода. Компания унизила их, но они продолжают передавать сообщения. Адриан подёргал свою верёвку. "Эй, парус застрял", объявил он, ни к кому конкретно не обращаясь. "Он, наверное, запутался, когда мы его сворачивали. О, я уверен, что Детил сработает. Мокрест предпринял решающую попытку. Он даже сможет повредить достаточно башен на достаточно долгое время. Но позолот выкрутится, понимаете? Он начнёт кричать о саботаже. Ну и что? не понял безумный Ал. Мы загрузим всё это барахло в фургон за один час и никто не будет знать, что мы тут были. Я взберусь наверх и распутаю парус, сказал неопределённый Адриан, дёргая парусину. Я ведь сказал, что это не сработает, повторил Мокрест жестом одобряя его действия. «Послушайте, мистер Алл, это дело не решить огнем. Его можно решить только словами. Мы расскажем всему миру, что случилось с путем». «Вы говорили об этом с убийцей?» спросил Алекс. «Да», — сказал Мокрест. «Но вы ничего не докажете», — усомнился Алекс. «Мы слышали, что все было проделано законно». «Сомневаюсь», — сказал Мокрест. «Но это не важно. Я и не собираюсь ничего доказывать. Я же сказал, тут дело в словах». И как вы играете ими, и как заставляете людей поверить в то, что вам нужно. Мы отправим своё собственное сообщение, и знаете что? Парни в башнях охотно доставят его, а потом люди, которые прочтут его, охотно в него поверят, потому что им хочется жить в мире, в котором эти слова будут правдой. Это будет моё слово против слова позолоты, а я лучше чем он управляюсь со словами. Я повергну его в прах одной фразой, мистер безумный. И все башни останутся целы, и никто никогда не узнает, как всё это было проделано. Позади них раздалось краткое восклицание, а потом звук очень быстро разматывающейся парусины. "Доверьтесь мне", сказал Мокрест. "У нас никогда не будет второго подобного шанса", сказал безумный Ал. "Именно", воскликнул Мокрест. "На каждой три башни уже погибло по одному человеку", сказал безумный Ал. "Знаете вы об этом?" А вы знаете, что они не совсем мертвы, пока жив Путь, возразил Мокрис. Это был выстрел вслепую, но он попал в цель, Мокрис чувствовал. Он бросился в атаку. Путь жив, пока передаётся код, и они живут в этом коде всегда отправляясь домой. Хотите остановить это? Вы не можете. Вы не хотите. Но я могу остановить Позолота. Доверьтесь мне. Ткань свисала как парус, как будто кто-то вознамерился отправить башню в плавание. Он был 80 футов в высоту и 30 футов в ширину, и слегка колыхался на ветру. "Где Адриан?" спросил Мокрист. Они посмотрели на парус, потом бросились к краю башни, посмотрели вниз, в темноту. "Адриан?" неуверенно позвал безумный Ал. Голос внизу ответил: "Да? Ты что делаешь?" "Ну, просто завис тут ненадолго. И, кстати, мне на голову только что села сова." Рядом с Мокрестом раздался тихий звук. Разумный Алекс прорезал дыру в парусине. "Пошло", доложил он. "Что?", переспросил Мокрест. "Сообщение они отправляют его с башни номер 2. Взгляните", сказал Алекс, уступая место у дыры. Мокрест уставился сквозь разрез в сторону города. В отдалении мигала башня. Безумный Альп подбежал к пульту управления и взялся за рычаги. "Ну ладно, мистер Губвик. Давайте послушаем ваш план." сказал он: "Алекс, помоги мне. Адриан, просто повиси там немного, ладно? Она пытается засунуть дохлую мышь мне в ухо", раздался снизу укоризненный голос. Мокрыц закрыл глаза, привёл в порядок кипящие последние несколько часов мысли и начал говорить. Высоко над ним огромный парус полностью перекрывал видимость между соседними башнями, а прямо рядом с ним маленькая башенка дымящего гну была как раз подходящего размера, чтобы со следующей башней её приняли за настоящую большую башню, расположенную вдвое дальше. Ведь всё, что видно ночью это огни. Стоящие дальше по линии башни задрожали от работы заслонок. Но теперь совсем другое сообщение неслось под ночными небесами. В нём было всего лишь несколько сотен слов. Когда Мокорист закончил диктовать, башни вздрогнули ещё раз, передавая последние буквы, и затихли. Через некоторое время он спросил: "Они передадут его дальше?" "О, да", ровным голосом ответил безумный Ал. "Передадут. Ты сидишь в башне среди гор и вдруг получаешь такое. Ты отправляешь его дальше так быстро, как только сможешь." "Я даже не знаю. Надо вам рук пожать или с башни сбросить?" угрюмо заметил разумный Алекс. "Страшную штуку вы придумали." "Да что же надо быть за человеком, чтобы измыслить такое?" спросил безумный Ал. мной. А теперь давайте поднимем Адриана, ладно? Быстро предложил Мокрист. А потом лучше будет поскорее убраться в город. Амнископ был одним из самых мощных магических инструментов, и поэтому одним из самых бесполезных. Он мог показать всё, что угодно, запросто. А вот заставить его показывать что-то было сложной магической задачей, потому что всего, что угодно, слишком много, включая то, что могло произойти, произойдёт, происходит, произошло, должно произойти и лучше бы произошло во всех возможных вселенных. И поэтому что-то, особенно если это какое-то конкретное, нужное вам что-то, с его помощью обнаружить крайне непросто. До того, как Гекс научился контролировать магические вибрации, выполняя за день работу, которая раньше занимала у пятисот волшебников минимум 10 лет, амнископы использовались в качестве простых зеркал, потому что показывали только потрясающую черноту. Как оказалось, это происходило потому, что Вселенная состоит в основном из смотреть не на что. Так что многие поколения волшебников мирно подстригали себе бороды, глядя прямо в чёрное сердце космоса. амископов, которые можно настраивать на то, что вам хотелось бы увидеть, в мире немного. Их очень трудно изготовить, а стоит они целую кучу денег. Волшебники не очень-то и стремились понаделать их побольше. Амископы были нужны им, чтобы смотреть на Вселенную, а вовсе не для того, чтобы Вселенная глядела на них в ответ. Да и, кроме того, волшебники полагали, что не следует слишком уж облегчать жизнь людям, по крайней мере, тем людям, которые не волшебники. Короче говоря, амнископ был редким, дорогим и деликатным прибором. Но сегодня был особый день, поэтому волшебники распахнули двери для самых богатых, чистых и гигиеничных слоёв Ангморпского общества. Длинный стол был сервирован для второго чая. Никаких излишеств. Несколько дюжин жареной дичи, парочка лососей, 100 погонных футов салат-бара, гора булочек, пара бочонков пива. И, разумеется, целый поезд тележек с маринадами, соусами и приправами, потому что одной тележки было бы явно недостаточно. Посетители заполняли тарелки и болтали, но в основном они выполняли главную функцию быть здесь. Мокрист проскользнул внутрь, оставшись пока незамеченным, потому что все разглядывали самый большой университетский обнископ. Архиканцлер Чудакулли ударил прибор по боку рукой, так что тот закачался. Эта штука всё ещё не работает, мистер Стимэнс, проревел он. Опять в нём только этот чёртов огромный огненный глаз. Я уверен, что мы всё правильно пробормотал помыслир, что-то подкручивая на задней стенке большого диска. Это я, сэр, Адалин Сколабоун, сэр, раздался голос из амнископа. Огненный глаз уплыл куда-то в сторону, и вместо него в поле зрения появился огромный огненный нос. Я нахожусь в последней башне пути в Колении, сэр. Извините за красноту, сэр. У меня аллергия на водоросли, сэр. Привет, мистер Колобоун. Зарал Чудакулли. Как вы там? Как ваши исследования устриц? Пробормотал Помслер Стивенс. Исследования устриц продвигаются. Не очень хорошо, честно говоря, сэр. Я подхватил ужасную Хорошо, хорошо. Да ты счастливчик, парень. Прикричал Чудакулли, сложив ладони рупором, чтобы вышло погромче. Hey, сам не отказался бы побывать в Коленнии в это время года. Солнце, море, сёрфинг и пляжи, да? Ну, на самом деле сейчас сезон дождей, сэр. И меня немного беспокоят грибы, вершины, а у умни... меня чудесно, крикнул Чидакулли. Но я не могу тут стоять и чесать с тобой языками весь день. Что-нибудь прибыло? Мы умираем от нетерпения. Вы не могли бы встать немного подальше от амнископа, мистер Колобоун, попросил Помыслер. А вам совсем не обязательно так громко говорить, архиканцлер. Но ведь парень чертовски далеко от нас, запротестовал Чудакулли. Не совсем так, сэр, терпеливо ответил Помыслер. Очень хорошо, Колобоун, продолжайте. Толпа за спиной архиканцлера подалась вперёд. Мистер Колобоун попятился назад. Это всё было немного слишком для человека, который целыми днями ни с кем не общался, кроме двух творчитых «Я получил семафорное сообщение, сэр, но...» — начал он. «Ничего, от почты?» — спросил чудак Улли. «Нет, сэр, ничего, сэр». В толпе раздались радостные крики «Бу-у» и смех. Из своего угла Мокрест разглядел лорда Ветенари, стоявшего рядом с архиканцлером. Он просканировал остальных присутствующих и обнаружил взятки Раппозолота, который стоял в сторонке и, что странно, не улыбался. А Позолот заметил его. Одного взгляда хватило. Позолот был не уверен. Не совсем уверен. «Добро пожаловать в страх», — мысленно поприветствовал его Мокрест. «Это надежда, вывернутая наизнанку. Ты знаешь, что не мог ошибиться. Ты уверен, что не ошибся. А может и ошибся. Я достал тебя». Отдален Сколобоун откашлялся. Ну, я не уверен, что это именно то сообщение, которое отправил архиканцлер Чудакулли, сказал он писклявым от напряжения голосом. "Почему ты так решил, парень?" "Потому что в нём так и сказано", дрожащим голосом объяснил Колобоун. "В нём сказано о ну от мертвецов". "Имеешь в виду, что это очень старое сообщение?" уточнил Чудакулли. "А, нет, царь. Я лучше прочту его, ладно? Ходите, чтобы я его прочёл". Парень, мы для этого и пришли. Внутри большого стеклянного диска Колобов надкашлялся. Кто послушает мёртвых? Мы мертвы. Так пусть эти слова летят и требуют правосудия за нас. Преступления совета директоров Великого пути таковы: кража, растрата, злоупотребление доверием, корпоративное убийство.